15. На ту пору было, на то времечко. Пролетел тут голубь на окошечко. Начал по окошечку похаживать, человечьим языком поговаривать. Молодой Михайло Потык, сын Иванович, ты играешь, молодец, прохлаждаешься. А твоя молода жена Лебедушка представилась. Сказание о богатыре Михаиле Потыке. Земля была мягкой, и деревья едва держались корнями. Они гнулись и роптали, когда Данила цеплялся за нежные ветки, упирался ладонями в гулкие стволы, задевал плечами стонущие сосны. По лесу идти труднее, чем плыть. Напрасно он выпал с воды на жесткий берег. Тяжелый папоротниковый лес уже почти смыкался над головой, захлестывая сверху черно зеленый паутину, Увязая чуть не по колено в сырую землю, Данила пытался двигаться быстрее, По широкой петле удаляясь в чащу Все дальше от страшного починка на озерном берегу, От стынущих трупов на дощатом, забрызганном полу. Там по-прежнему привязанная к лавке Остывало мертвое тело Михайлиной жены. Данила не смог приблизиться. Он увидел только. Потемневшая ручка топора торчит из груди. Замершие черные глаза смотрели почти ласково, словно и не был Данила виноват. Дядька Сильвестр нашел его под старой липой за ручьем. Недолго пролежал Данила без памяти, обрушившись навзничь горячим лицом в сухую пыль мертвого муравейника. Он пришел в себя от очередного сильного толчка. Сквозь чернильные разводы тошнотворной мути. Увидел перед глазами слипшиеся от грязи седой загривок косолапого старосты, дотащившего его на горбе до самой избушки потока. Здесь Даньку мягко уложили спиной в траву, и теплый край чарки коснулся его губ. Он судорожно глотнул и закашлялся, едва не захлебнувшись медом. Желтое пятно, светлевшее над ним на голубом небесном фоне, приблизилось и прояснилось. Данила увидел перепуганное личико Бусти. Девчонка склонилась ниже. Развившийся светлый локон опустился и защекотала виска. Быстро затараторила шмыгая острым носиком и вытирая тоненькие слезные дорожки на щеках. — Дядько, проснись. Ой, да что ж делать? Помоги скорее, я одна боюсь. Как смешно у него прыгает подбородок, — медленно подумал Данила. А мордочка вся мокрая. На губах должно быть солоно от слез. Дядька Поток заболел. Он разум потерял. Я его боюсь, он кричит страшно так. Медведю повелел себя к дереву привязать. Теперь плачет и ругается. Дядька Данилушка, ну уже, Пожалуйста, проснись, миленький. Медовый глоток жарко-золотистым сгустком прошел по горлу вниз, насухо выжигая слезы, оставляя долгий терпкий след на языке. Данька с усилием подтянул ноги, вцепился в дрожащее бусте на плечо, приподнял голову и увидел страшного человека, привязанного к дереву цепями, совсем рядом, в дюжине шагов. Человек глухо кричал, почти ревел, слепо мотая головой. Вьющиеся волосы прилипли к лбу, кудрявая борода намокла от пота и слез, а толстая цепь, намотана в круг тела в десятки оборотов, Она прижимает и вдавливает спиной в широковатый древесный столб. Корявые звенья впились в грудь и медленно рвут белую рубаху на плечах. Сбоку от дерева не черная тень. Гигантский медведь с обезумевшими глазами. Вцепился в свободный конец цепи обеими лапами. Уперся в землю и тянет на себя. Не выпуская рвущегося пленника на свободу. «Пусти! Потап, проклятая тварь, пусти меня! Я должен...» «Должен уйти!» — услышал Данила и почти сразу встретился глазами с привязанным человеком. У брата были чужие глаза. Тупая сосредоточенность мерцала в глубине серого взгляда. Какая-то вязкая и тягостная решимость. «Данила, и ты здесь, братишка!» Поток побледнел, пошевелился и тряхнул головой, словно припоминая. Даньки показалось. «На миг болезнь отступила!» Выронило на свободу Михайлина сердце, и названный брат заговорил прежним голосом. «По что голову повесил?» «Да уж знаю, знаю. Не уберег ты мою жинку. Не сумел. Впрямь долбил, Данила. Да в кость пошло долбило. Ха -ха». Он снова поник крупной головой на сцепленную грудь, и вдруг рванулся вперед, так что в предсмертном ужасе затрещала сосна, бурого потапа дернула цепью, сбила с ног. «Сволочь! Гад подземный не упас мою лебедушку! Гад! Змей пухотливый, а еще братом назвался! Пусти! Пусти, косолапая свинья! Я убью его! Придавлю!» Данька слабо махнул рукой, уцепился за мягкие ветки, покачнулся и закрыл ладонью лицо. Снова показалось... Секира до сих пор летит перед глазами, медленно вращаясь и отблескивая полумесяцем лезвия. Он захотел повернуться прочь, быстро побежать и упасть с обрыва в милое мягкое озеро, чтобы больше не дышать, не слышать странного ноющего звука. Скольжение заточенной стали сквозь воздух. «Нет, пустой. брат, подожди!» Вдруг крикнул Поток за спиной, и Данька обернул слепое лицо. «Прости меня, это все таруканские чары. Я знаю, ты не виноват. Не хочу тебя усуждать, Эту болезнь душу мутит. Прости, не оставляй меня». Брат сделал глубокий вдох. Цепи задрожали на раздувшейся груди. Он поднял голову, и Даньку увидел, что из носа у Михайлы тихой струйкой сочится кровь. Жилы на шее и на лбу вздулись, как от величайшего напряжения сил. «Слухай меня, братишка. если с по ихнему закону обручился, иначе хан не отдал бы мне племянницу. Теперь видишь, тамошние чары на сердце насели, одулело бесовское заклятие, сам виноват, саморучно свадебный договор подписывал, а всему виной баба, зазноба сердешная, не хотел гвоздь в стену, да молот вогнал». Данька почти не слышал. Не мог оторвать глаз от тяжелых серебряных обручей, стягивавших поток у лодыжки, совсем как хомуты каторжных кандалов. Показалось вдруг, кожа под браслетами потемнела, будто от ожога. Точно такие обручи на ногах у мертвой женщины, что сидит сейчас в холодной комнате в малковом починке. «Эх, лебедушка моя!» Брал жену денёчек, да проплакал худочек. Поток растянул в улыбке непослушные губы. Не хотел иноземку за себя брать, не хотел её любить. Куда там? Будешь любить, коли сердце болит. Вот теперь и в могилу вместе ляжем. Живой Михайло с мертвой Жинкой. А иначе нельзя, проклятий душу клонит. «Брось её. Забудь. Ты не язычник». а над крещенными поганое волшебство не властно. Не могу забыть, Данила. Поток словно услышал Данькины мысли. Каждый сам над собою власть выбирает. Я, дурак, свой выбор сделал. Идти мне теперь в почину за мертвым телом, довести его в Калин к Туруканским жрецам С каждым часом заклятие сильней. Рассудок уже мутится. Недолго осталось теперь. Через три дня зароют нас с Лебедушкою в ханскую гробницу и делу конец. Жил был Михаил Потек, да из ума и выжил, все жилы порвал. Это моя вина, Михаила. Я знаю, что мог спасти твою жену. Я искуплю. Поеду вместо тебя в Калин. Эко выдумал. Ты эту брось. Михаил попытался грозно сдвинуть брови. Тебе теперь за место меня уставаться, Кулакира поджидать. Посиди, прошу тебя в избушке, Пока гость не явится. Уж я больше не могу. Сердце наружу рвется, До бедной лебедушки тянется. Заклятие в дорогу тащит. И давно бы ушел, бы не привезь. Вот, Потапу повелел держать На цепи до твоего прихода. А иначе нельзя на месте усидеть. Поэтому сам посуди. Кто кроме тебя... царские стати у греков воспримет кого мне просить бустю либо медведя не хочу стати не нужно бесполезно я виноват михайло замолчи брат за жену всякая вина на мужа падет поток помолчал качнул головой нельзя мне было ее в починок пускать сидела бы здесь так нет подняла крик Мол, скучно в глуши тут пойду от вас, медведей, среди людей поживу. И так уговаривал и эдак, зазря все. Железо уваришь, а струбтивой жены не уговоришь дури не горький, Данька. Видать, мы с тобой два сапога пара, оба на левую ногу. Он вдруг потемнел лицом, захрипел и провис на цепях. Мутная волна накатила было в глаза Да снова схлынула Уже ненадолго Ты прости меня, братишка Втащил я тебя с головой В нашинские забавы кровавые Не гневайся, прошу тебя Напоследок помоги Дождись кулукира. Отвези его стати в престолград Да боярину Дубрыне злату поясу передай Утешь сердце моё, Данюшка Обещай мне Данила ничего не ответил Он, наконец, оторвал мокрую ладонь от глаз и прямо глянул потоку в лицо. «Спасибо тебе, братец названный. Помоги, Господь. А теперь мне идти надо. Обручи ноги жгут». Михаил сжал кулаки, потянул застонавшие звенья. «Данька, в домике на стуле черепок меду стоит. Принеси его по тапушке. Да не под нос, в сторонке поставь. Всего-то на мгновение медведь оборотил морду в бок, потянулся носом на медовый запах, ослабив в ужасных когтях провисшую цепь, и сразу поток ударил плечом, мотнув головой со скаленными зубами, визг железа по растерзанному дереву, взрыв железных осколков и щепы. Звенья вырываются из когтей, брызги летят в стороны, медведь прыгает вперед, загребая лапами разлетающиеся оковы. Но поток уже свободен. Он делает первый шаг прочь. Он движется к избушке. На ходу, стряхивая обрывки цепей, жестко задевая Даньку тяжелым плечом, движется к домику. Широкая фигура, бегло просветлев на фоне распахнутой двери, теряется внутри и на несколько секунд все замирает. Медведь испускает глухой стон, И с размаху тяжелой лапой высекает из старой сосны дождевой поток колючей крошки. Данька поворачивает голову во след брату. И видит вскоре, как из полумрака хижины на порог вываливает сдержанно лязга и позванивая обостренными гранями стали это странное незнакомое существо. Голубовато-серые бронированные пластины в разводах чернения — тускло-серебрящийся кольчужный подол до колен, русые волосы, выпущенные из-под шлема поверх чешуйчатого брошна. Впервые в жизни Данила увидел русского богатыря в боевом убранстве, не жалкого лесного вора, не циничного профессионала-дружинника, а именно богатыря. Страшную и одинокую машину славянской геополитической защиты. И Данила не сразу, медленно привыкая, узнал его. В памяти замелькали забытые картинки из детских учебников. Эти дешевые пародии на былинный образ. Да, и алый стежок яловец наверху шлема. Он даже не шелохнется на ветру. Да, тяжелый округлый щит с размашистым крестом по червонному полю. Он так велик, что не пролезает в дверь, и выходит наружу лишь с массивным куском треснувшего косяка. Четырехконечный крест, словно сплетается из перевитых белых лилий с троичными чашечками лепестков. От внезапного свиста Данила вмиг оглох и даже ослеп. Этот свист почти в дребезги разнес привычные лесные шумы и разом всколыхнул в небо тучу перепуганных птиц. Медведь рядом медленно осел в траву, мотая головой, отданька услышал. как откуда-то из глубины леса донесся ответный рев. Горячий конский храп. Радостное ржание соскучившегося зверя. Когда жеребец вылетел из чащи на поляну, Данька отвел глаза. Показалось, они заболели от жаркого плеска солнечных бликов по шелковым вороным бокам. С развернув тяжелый круп, враное чудовище задело угол бревенчатой избушки, и домик мгновенно завалился набок. сползая соломенной крышей на бекрень. «Данила! Медведя уставляю тебе! В услужение! корми его! Да воспитывай!» Широкая конская грудь мягко двинула Даньку в плечо. Бронированный всадник склонился откуда-то сверху, с башенной высоты боевого седла. И вновь загремела из-под стального шлема с низким налобником. «Кулаки, Рузо, меня поклонись!» Когда он явится, ты и сам угадаешь, что сказать. А меня не забывай. Помни, пчеловечьим сердце и далекое близко. Снова счастливо взревел жеребец. Перед глазами цветной полосой мелькнула расшитая сбруя в серебристых пластинках, закованная в сталь подошва в тяжком шишковатом стремени какие-то белые ленты в конском хвосте. Копытный грохот глушил Даньку, Он еще долго стоял в облаке оседающей пыли, сжимая в ладони что-то маленькое и теплое, оставшееся на память от Михаила Потока. Данила чувствовал, это что-то, вещь непростая. В самый последний миг брат молча протянул Даньке крошечный предмет, мягко просветлевший на дне железной рукавицы. Данила не спеша разжал пальцы. Расправил в руках узкую матерчатую ленту, свернутую в клубок. Похоже на детский поясок. По светлой ткани плотной тесемки струилась вышивка. Какие-то мифические животные. Пляшущие головастики с женскими грудями.